Глава 3. Психика насилия. Психический аппарат у Фрейда является системой негативности. Сверхя манифестируется как инстанция сурового приказания и запрета. Сверхя сохраняет характер отца, и чем сильнее был Эдипов комплекс, тем скорее под воздействием авторитета, религии, обучения и круга чтения происходит его вытеснение. Тем строже сверхя будет позднее господствовать над я. Либо как совесть либо как бессознательное чувство вины. Сверхя проявляет себя в категорическом императиве с непреклонностью и жестокостью повелевающего «ты должен», с присущим ему характером сурового ограничения и жестокого запрета. Оно свирепствует над «я» с неистовой силой. Его главный модальный глагол «должен» делает из «я» послушного субъекта. Как ребенок должен был слушаться своих родителей, Так и я подчиняется категорическому императиву сверхя. Сверхя является интернализированной инстанцией господства, за которой стоит Бог, суверен или Отец. Это другой, как он есть. Насилие здесь постольку является насилием негативности, поскольку оно исходит от другого. Оно проявляет себя как репрессия в контексте отношений господства. Сопротивление, отрицание и вытеснение. У Фрейда организует психический аппарат как систему негативности. Он находится в состоянии перманентного антагонистического напряжения между влечением и вытеснением. Само бессознательное обязано своим присутствием вытеснению. Бессознательное и вытеснение по Фрейду тесно взаимосвязаны. Вытесненная репрезентация влечения разрастается в потьмах и принимает крайние формы выражения, которые к тому же обретают разрушительные черты. Симптомы истерии или невроза навязчивости позволяют сделать вывод о высоком содержании насилия, действующего внутри психического аппарата. Он напоминает поле боя, на котором разворачиваются такие действия, как взятие, бегство, отступление, маскировка, вторжение и инфильтрация. Я, Оно и Сверхя ведут себя в конечном счете как противоборствующие лагеря, образующие единую и отчетливую линию фронта. Да, конечно, при случае они заключают и перемирия, однако эти перемирия покоятся на очень неустойчивом балансе сил. Фрейд последовательно придерживается схемы негативности при описании психических процессов, поэтому он постоянно идет по следам другого, который ускользает от «я», пытающегося его присвоить. Выздоровление от психического заболевания состоит, соответственно, в том, что «я» удается полностью присвоить «оно». Меланхолию он тоже возводит к другому, который гнездится внутри «я», и тем самым его меняет. Как и горе, меланхолия начинается с отказа от любимого объекта. В противоположность горю и работе горя, которая отводит либидо от объекта утраты и тем самым получает возможность нагружать новый объект, при меланхолии объект интернализируется. По причине того, что энергия нагрузки слабая, объект как раз без труда оставляется. Однако ставшая свободным либидо, не нагружает никакого нового объекта. Скорее, оно вызывает нарциссическое отождествление с объектом. Сначала имел место выбор объекта, а либидо вступило в связь с определенным человеком. Затем, под влиянием действительной болезни или в результате разочарования в любимом человеке, эта связь обрывается. В итоге мы имеем ненормальную ситуацию отведения либидо от объекта с последующим его смещением на новый объект. Объектная нагрузка оказалась не столь устойчивой, она упраздняется, однако высвободившаяся либидо не смещается на другой объект, а втягивается внутри «я». Там либидо, однако, находит в себе вполне конкретное применение, ведь оно служит идентификации «я» составленным объектом. Таким образом, конфликт между «я» и любимым человеком превращается в раздвоенность самого «я» на критикующую часть и ту часть, которая образовалась в результате идентификации. Оставленный объект, с которым я состоит в амбивалентных отношениях, отчасти внедряется в я, становясь его частью. Критика, адресованная покинутому объекту, а значит и другому, тем самым превращается в самокритику. В действительности адресованные самому себе упреки и самоуничижение предназначены другому, другому, который отныне является частью я. Меланхолия ведет к расщеплению я. Одна часть я обращается против другой критикует и принижает ее. Поводом для меланхолии может послужить далеко не только само собой разумеющийся случай утраты по причине смерти, но также и все те ситуации, болезни, унижения и разочарования, из-за которых в отношения либо привносится противоположность любви и ненависти, либо усиливается уже имеющаяся амбивалентность. Если любовь к объекту отступила в нарциссическую идентификацию, в таком случае на этот рзац объекта обрушивается ненависть, Которая его поносит, принижает, мучает и через его мучения удовлетворяет свой садизм. Отождествление с объектом превращает садизм в мазохизм. Окольным путем самонаказания и самоистязаний я мстит исходному объекту. Здесь не столь важен вопрос, правильно Фрейд понимает меланхолию или нет. Важна лишь сама его объяснительная модель. Меланхолия — Болезненное и нарушенное отношение к самому себе. Фрейд понимает его как чуждое отношение, как отношение к другому. Насилие, которое меланхолик причиняет самому себе, является в той мере насилием негативности, в которой оно направлено на другого, внутри я. Другой «у меня внутри» — это формула негативности, которую фрейдовский психоанализ организует повсеместно. У Фрейда психический аппарат — это репрессивный аппарат принуждения и господства, которые действуют через приказания и запреты, через принуждение и подавление. Он в точности как дисциплинарное общество утыкан стенами, барьерами, порогами, клетками, блокпостами. Фрейдовский психоанализ из-за этого возможен только в таких репрессивных обществах, как общество суверенитета или дисциплинарное общество, обществах, которые свою организацию основывают на негативности запрета и приказа. Сегодняшнее общество, однако, общество производительности, которое все больше и больше отказывается от негативности запрета и приказа и считает себя обществом свободы. Модальный глагол, соответствующий производительному обществу, не фрейдовское, должен, а можешь. Это преобразование общества влечет за собой переструктурирование души изнутри. Производительный субъект позднего модерна обладает совершенно иной психикой, нежели послушный субъект, к которому применим фрейдовский психоанализ. С точки зрения Фрейда, в психическом аппарате правят отрицание и вытеснение, страх перед совершением проступка. «Я» — это состояние тревоги. «Я» испытывает тревогу перед большим другим. Производительный субъект позднего модерна не силен по части отрицания. Это субъект утверждения. Если бы бессознательное было связано исключительно с негативностью отрицания и вытеснения, тогда у современного производительного субъекта больше не было бы бессознательного. Мы бы имели постфрейдовское «я». Фрейдовское бессознательное не является вневременным образованием. Оно является продуктом негативности, которая в виде запрета и приказания господствует в дисциплинарном обществе, которое мы, однако, давно оставили позади. Работа, которую совершает «я» у Фрейда, состоит прежде всего в исполнении долга. Этим оно похоже на кантовского послушного субъекта. У Канта вместо сверхя совесть. Его моральный субъект также подвергается насилию. Каждый человек имеет совесть, и он всегда ощущает в себе внутреннего судью, который наблюдает за ним, грозит ему и вообще внушает ему уважение, связанное со страхом. И эту силу, стоящую на страже законов в нем, не он сам произвольно себе создает. Она коренится в его сущности. И у Канта субъект расщеплен изнутри. Речь идет о приказании, которое отдает другой, который при этом является частью тебя самого. Эти изначальные интеллектуальные, и так как они представления о долге, моральные задатки, названные совестью, отличаются тем, что хотя дело совести есть дело человека, которое он ведет против самого себя, разум человека вынуждает его вести это дело как бы по повелению некоего другого лица. На основании этого расщепления личности Кант говорит о двойном «я» или о двойственной личности. Моральный субъект является одновременно судьей и обвиняемым. Послушный субъект – субъект не удовольствия, а долга. Поэтому и кантовский субъект предается работе долга и подавляет свои наклонности. При этом у Канта Бог – это моральное существо, имеющее власть над всем, не только в качестве карающей и судящей инстанции но и в качестве инстанции вознаграждающей. Моральный субъект, как субъект долга, подавляет как раз все приносящие удовольствие наклонности ради добродетели, однако моральный Бог вознаграждает его счастьем за болезненный труд. Счастье распределяется в точной соразмерности с нравственностью. Моральный субъект, готовый терпеть боли из нравственных соображений, может быть полностью уверен в том, что будет вознагражден. Здесь не нужно бояться кризиса вознаграждения. Ведь Бог не обманывает, и на него можно положиться. Производительный субъект позднего модерна не совершает никакой работы долга. Ни послушание закон и исполнение долга. Но свобода, удовольствие и склонность – вот его максимы. От работы он ожидает прежде всего удовольствия. Не действует он и по воле другого. В гораздо большей степени он прислушивается лишь к самому себе. Ему приходится быть самому себе предпринимателем. Так он избавляется от негативности, приказывающего другого. Такая свобода от другого, правда, не только эмансипирует и освобождает. Диалектика свободы развивает новые формы принуждения. Свобода от другого превращается в нарциссическое замыкание на себе, ответственное за самые разные психические нарушения, которыми страдает производительный субъект. Отсутствующая связь с другими становится причиной кризиса вознаграждения. Вознаграждение как признание предполагает инстанцию другого, инстанцию третьего лица. Невозможно вознаграждать или признавать самого себя. У Канта инстанцией вознаграждения является Бог. Он вознаграждает и признает моральные достижения. Из-за нарушения структуры вознаграждения производительный субъект чувствует, что сделал недостаточно, что нужно делать больше. Отсутствие связи с другим является поэтому трансцендентальным условием возможности для наступления кризиса вознаграждения. Часть ответственности за это следует возложить на сегодняшние производственные отношения. Доведенная до конца работа как результат выполненного завершенного труда больше невозможно. Производственные отношения сегодня препятствуют как раз самому завершению. Человек скорее работает в открытости. Не хватает форм завершенности, которые могли бы обозначить начало и конец. Сенет также объясняет кризис вознаграждения через нарциссическое нарушение и нехватку связей с другим. Как расстройство личности, нарциссизм – крайность, противоположная ярко выраженному себелюбию. Поглощенность собой производит не удовлетворение, а личностную травму. Стирание грани между собой и другим значит, что ничего нового – Ничего другого вообще не может проникнуть в самость. Она впитывается и преобразуется до тех пор, пока вы, наконец, не начинаете видеть себя в другом, сама становясь в этот момент бессмысленной. Нарцисс стремится не к переживаниям, а к опыту, постоянно ища выражение или отражение себя в опыте. Человек тонет в собственной самости. Новый опыт — это встреча с другим. И этот опыт преобразует. Пережитое же, напротив, продлевает «я» в другом, в мире. Поэтому пережитое стирает различия. Самолюбие еще и потому определяется негативностью, что оно отвергает и обесценивает другое в пользу своего. Свое противопоставлено другому. Тем самым поддерживается граница, отделяющая от другого. Кто любит самого себя, тот нарочито противопоставляет себя другому. При нарциссизме напротив, это отделяющая от другого граница размывается. Страдающий от нарциссического расстройства человек тонет в самом себе. Если связь с другим полностью утрачивается, у человека не возникает и никакого стабильного образа самого себя. Санет справедливо связывает психические нарушения сегодняшнего индивидуума с нарциссизмом, извлекая из этого однако неверные выводы. Постоянное повышение ожиданий, из-за чего поведение никогда не бывает удовлетворительным, это западание завершения. Осознание достижения цели избегается, потому что опыт тогда оказался бы объектированным. Он имел бы очертания и форму, и поэтому существовал бы независимо от личности. Самость реальна только если она непрерывна. А непрерывна она только если вы осуществляете постоянное самоотрицание. Когда происходит завершение, опыт как бы отдаляется от самости, и поэтому человеку как будто грозит потеря. Таким образом, основное качество нарциссического импульса состоит в том, что он должен быть постоянным субъективным состоянием. Согласно Санетту, нарциссический индивид потому намеренно избегает достижения целей или доведения чего-нибудь до конца, что завершение дает появиться объектированному образу, который не зависит от самости, а значит, и ослабляет ее. В действительности же все наоборот. Как раз социально обусловленная неспособность объективно значимых окончательных форм завершения загоняет субъекта в нарциссическое повторение самого себя, из-за которого ему не удается обрести никакого гештальта, никакого стабильного образа самого себя, никакого характера. Поэтому чувство достигнутой цели не избегается сознательно ради усиления чувства самого себя. Скорее, само чувство достижения цели никогда не возникает. Дело не в том, что нарциссический субъект не хочет прийти к завершению. Он теряет себя, распыляет себя в открытости. Нехватка форм завершения не в последнюю очередь обусловлена экономически, потому что открытость и незавершенность способствуют росту. Истерия является типичным психическим заболеванием дисциплинарного общества, того общества, внутри которого возник и психоанализ. Психоанализ предполагает негативность вытеснения запрета и отрицания, которые ведут к образованию бессознательного. Смещенные в бессознательной репрезентации влечений посредством конверсии выражают себя в виде телесных симптомов, которые однозначным образом маркируют личность. Истерики обнаруживают характерную морфу. Поэтому истерия допускает морфологию, и этим она отличается от депрессии. Согласно Фрейду, характер — представляет собой негативный феномен, так как бездействующий в психическом аппарате цензуры он образоваться не может. Поэтому Фрейд определяет его как осадок прошлых объективных нагрузок. Если «я» обретает знание о тех объектных нагрузках, которые продолжают действовать в бессознательном, то оно либо мирится с ними, либо защищается от них посредством вытеснения. Характер содержит в себе историю вытеснения. Он выражает определенные отношения, в которых «я» состоит с «оно» и со сверхя. В то время как истерик выражает характерную морфу, страдающий депрессией бесформен, аморфен. Он является человеком без характера. Душа истерика подвержена внешнему принуждению, но именно из-за этого она в то же время упорядочивается и формируется. Психический аппарат, ставший депрессивным, свободен от негативности вытеснения и отрицания, однако его трудно обозреть. Он неупорядочен и бесформен. Фрейдовский психоанализ предполагает негативность вытеснения и отрицания. Бессознательное и вытеснение являются, как говорит Фрейд, чрезвычайно взаимосвязанными. В этиологии психических заболеваний сегодняшнего дня, депрессии, выгорания, синдрома дефицита внимания и гиперактивности процессы вытеснения и отрицания участия не принимают. Они гораздо больше указывают на избыток позитивности, то есть не на отрицание, а скорее на неспособность сказать «нет». Не на «не должен», а скорее на «все могу». Поэтому психоанализ не дает к ним ключа. Депрессия – это не следствие репрессии, которое исходило бы от инстанций господства, подобных сверхя. У страдающих депрессией нет и того переноса, который мог бы дать косвенное сведение о вытесненном психическом содержании. Сегодняшнее общество производительности с его идеей свободы и дерегулирования демонтирует массивные преграды и запреты, оставшиеся от дисциплинарного общества. Упразднение негативности должно подстегнуть производительность. Речь идет о повсеместном размывании границ и устранении преград, а всеобщем промискуитете, из которого не исходит никакой энергии вытеснения. Там, где разрядки влечения не препятствуют какая-нибудь ограничительная сексуальная мораль, Не возникает и тех параноидных бредовых представлений, которые были присущи Даниэлю Паулю Шреберу, случай которого Фрейд объясняет вытесненной гомосексуальностью. Случай Шребера – типичный случай того дисциплинарного общества XIX века, в котором безраздельно правил запрет на гомосексуальность и на сексуальное удовольствие. К депрессии бессознательное не имеет никакого отношения. В психическом аппарате депрессивного субъекта производительности Оно больше не играет главенствующей роли. Правда, нетрудно заметить, что Эренберг крепко за него держится, о чем говорят перекосы в аргументации. Именно история депрессии помогла нам понять этот социальный и духовный поворот. Его неотвратимое приближение дает о себе знать в двух измерениях той изменчивости, через которую проходит субъект первой половины XX века. Психическое освобождение и неустойчивая идентичность, личная инициатива и неспособность к действию. Оба этих измерения ясно указывают на ряд антропологических рисков, состоящих в том, что в психиатрии невротический конфликт выливается в характерную для депрессии недостаточность. Появившийся на этой почве индивид сталкивается с сообщениями, которые посылает неподвластное ему неизведанное, та несводимая часть, которую на Западе назвали бессознательным. Согласно Эренбергу, депрессия символизирует неподвластное, несводимое. Во времена неограниченных возможностей депрессия символизирует неподвластное. Мы способны управлять нашей духовной и телесной природой. С помощью разнообразнейших средств мы можем раздвинуть наши границы, однако все это не дает нам никакого освобождения. Принуждение и свобода меняются, однако несводимое не становится меньше. Она восходит к столкновению неограниченных возможностей с неподвластным. Поэтому депрессия, по его мнению, это крах стремящегося быть инициативным субъекта при встрече с неподвластным. Неподвластное, несводимое или неизведанное, это, как и само бессознательное, фигуры негативности, которые перестали быть конститутивными для общества производительности с его переизбытком позитивности. Фрейд понимает меланхолию как деструктивное отношение к тому другому, который посредством идентификации становится интернализированной частью меня самого. Тем самым изначальные конфликты с другим оказываются внутренними и преобразуются в конфликтные отношения с самим собой, что ведет к обеднению «я» и аутоагрессии. Депрессивное заболевание сегодняшнего производительного субъекта, наоборот, не предполагает никакого конфликтного, амбивалентного отношения к другому как объекту утраты. К этой болезни другой, как измерение, не имеет отношения. Содействует появлению депрессии которая часто присоединяется к выгоранию, скорее перенапряженное, чрезмерно усилившееся, избыточное отношение к самому себе, которое приобретает поэтому деструктивные черты. Истощенный депрессивный производительный субъект изнуряет себя сам. Он устал, он измучился, воюя с самим собой. Совершенно не умея выйти за пределы самого себя, быть снаружи, полагаться на другого и на мир, Он вгрызается в самого себя и от этого парадоксальным образом выхолащивает и опустошает самого себя. Он изнашивает себя словно хомяк, который все быстрее и быстрее крутит колесо. Новые медиа и коммуникативные технологии разряжают бытие к другому. Виртуальный мир беден, если смотреть с точки зрения другого и его сопротивляемости. В виртуальном пространстве я может действовать практически без принципа реальности, который здесь понимался бы как принцип другого, и того сопротивления, которое он способен оказывать. В воображаемых пространствах виртуальности нарциссическое «я» встречается прежде всего с самим собой. Виртуализация и цифровизация заставляют реальное все больше и больше исчезать. Реальное, которое в первую очередь заметно благодаря тому, что оно сопротивляется и не поддается. Реальное — это остановка, «хальт», в обоих смыслах слова. Оно является не только причиной прерывания или сопротивления, но и опорой — рюкхальт. Современный производительный субъект, которому доступен переизбыток возможностей, не способен на интенсивную связь. При депрессии обрываются все связи, в том числе и связь с самим собой. Горе отличается от депрессии в первую очередь силой либидинальной связи с объектом. Депрессия же, напротив, лишена объекта, а потому имеет ненаправленный характер. Имеет смысл также отличать депрессию от меланхолии. Меланхолии предшествует опыт утраты, поэтому она всегда стоит в некотором отношении, а именно в негативном отношении к отсутствующему, в то время как депрессия отрезана от любого отношения и обрывает любые связи. Депрессия не знает силы тяжести. Горе возникает, когда объект с большой либидинальной нагрузкой оказывается утрачен. Тот, кто горюет, находится всецело при любимом другом. Я современного человека в основном пускает энергию либида на себя самого. Оставшаяся либидо распределяется между все возрастающим числом контактов и мимолетными отношениями, тем самым рассеиваясь. Нет совершенно ничего трудного в том, чтобы слабые либидо отвести от объекта, вернуть внутрь и тем самым получить возможность нагружать новые объекты. Не нужно совершать длительную и мучительную работу горя. Друзья, в кавычках, в социальных сетях, выполняют прежде всего нарциссическую функцию повышения самооценки, поскольку они как потребители награждают своим вниманием «я», выставленное на показ подобно товару. Ален Эренберг исходит из простой количественной разницы между меланхолией и депрессией. Меланхолия, от которой веет элитарностью, сегодня обретает более демократическую форму депрессии. Если меланхолия была признаком экстраординарного человека, то депрессия выражает популяризацию экстраординарности. Депрессия – это меланхолия плюс равенство, болезнь Par – паркс ланс демократического человека. Правда, Эренберг помещает депрессию в ту эпоху, когда суверенный человек, чье пришествие предсказывал Ницше, стал массовой действительностью. Депрессивный человек, поэтому, тот, кто является продуктом своего собственного суверенитета, но у кого при этом не осталось сил стать хозяином самому себе. Он измотан постоянным требованием проявлять инициативу. Из-за этой особой этиологии депрессии Эренберг впадает в противоречие, поскольку меланхолия, известная уже античности, не может быть осмыслена с позицией этого суверенитета, который является отличительной чертой современного индивидуума. Античный меланхолик ни в чем не похож на страдающего депрессией человека, у которого нет сил, чтобы быть господином самому себе, который лишен страсти быть собой. Меланхолия вместе с истерией и горем является феноменом негативности, в то время как депрессия имеет отношение к переизбытку позитивности. Но, быть может, нам удастся установить связь между депрессией и демократией, Согласно Карлу Шмидту, депрессия в той мере характерна для демократии, что она лишена завершающей силы решения. Совершаемое решением, отрезающее насилие, не позволило бы затяжному конфликту даже начаться. «Децизион» — немецкий, «от десидера латинский, «отрубать», «отсекать», «отрезать», но также «сговориться», «решить», «столковаться». Сравнение с русским «сказал, как отрезал». Также обратить внимание на авторские разъяснения далее в главе 4 параграфе 1 «Друг и враг». С этой точки зрения депрессия характеризовала бы не утрату связи с конфликтом, а недостаток связи с объективной инстанцией решения, которая создавала бы завершение формы и отказалась бы от инстанции вознаграждения. Формы завершенности демонстрируют неподатливость, которая была бы препятствием для ускорения капиталистического производственного процесса, Производительный субъект наиболее эффективно эксплуатирует самого себя только тогда, когда он остается ко всему открытый, то есть, когда он всегда и одинаково flexible. Эренберг относит депрессию исключительно к психологии и патологии личности, не принимая в расчет экономический контекст. Выгорание, которое часто предшествует депрессии, отсылает не к тому суверенному индивиду, которому не хватает силы быть хозяином самому себе. Выгорание является в гораздо большей степени патологическим следствием добровольной самоэксплуатации. Императив расширения, преображения и переизобретения самого себя, обратной стороной которого является депрессия, предполагает ассортимент продуктов, связанных с идентичностью. Чем чаще человек меняет свою идентичность, тем больше динамики привносится в производство. Индустриальное и дисциплинарное общество подразумевает неизменную идентичность в то время как постиндустриальное общество производительности нуждается в личностной гибкости, чтобы интенсифицировать производство. Главный тезис Эренберга гласит, «Наступление депрессии зиждется на утрате связи с конфликтом, каковая связь лежит в основании понятия субъекта, каким оно существует с конца XIX века». Согласно Эренбергу, конфликт играет конструктивную роль. И личная, и общественная идентичность образуется из элементов, которые взаимосвязаны через конфликт. В политической и частной жизни конфликт он считает нормативным ядром демократической культуры. В предисловии Аксель Хоннетт пишет, «Он убежден в том, что психическая структура субъекта сегодня формируется без всякого фундаментального соприкосновения с социальными требованиями, без внутреннего конфликта с обществом и что это угрожает цивилизованной демократии» поскольку ее жизнеспособность стоит на элементарном участии в ней со стороны гражданок и граждан, которые лишь тогда готовы к расхождению во взглядах, к совместному участию в зачастую конфликтном процессе выработки мнений, когда они в собственном развитии прошли через опыт внутрипсихических конфликтов, благодаря которому у них в известном смысле появляется горизонт для понимания социального фактора расхождения во взглядах. Депрессия же маскирует то, с каким трудом из конфликта возникает связь. Таким образом, конфликт больше не дает единство личности. Модель конфликта в классическом психоанализе используется повсеместно. Выздоровление состоит в том, что человек узнает, то есть, собственно говоря, поднимает до уровня осознания внутрипсихический конфликт. Модель конфликта, однако, предполагает негативность вытеснения и отрицания. К тому же она едва ли применима к депрессии, при которой негативность отсутствует совершенно. Эренберг как раз и признает, что депрессия характеризуется отсутствием связи с конфликтом, но при этом он упорно продолжает придерживаться конфликтной модели. Согласно Эренбергу, в основе депрессии лежит скрытый конфликт, который из-за вызывающих зависимость антидепрессантов становится тем менее заметным. Конфликт перестает быть надежным поводырем. Сбалансированная нехватка, стимулируемая апатия, регулируемая импульсивность преодоленная компульсия делают зависимость оборотной стороной депрессии. С Евангелием саморазвития в одной руке и культом производительности в другой конфликт никуда не исчезает, но он утрачивает однозначность и перестает быть надежным поводырем. В действительности депрессия совершенно ускользает от модели конфликта, а значит и от психоанализа. Эренберг пытается расширить границы применимости психоанализа. Деконфликтуализация, которую Эренберг связывает с депрессией, должна рассматриваться в ее взаимосвязи с общей позитивизацией общества, которая, в свою очередь, влечет его деидеологизацию. Общественно-политическая жизнь больше не определяется борьбой идеологии или классов, что и звучит-то сегодня архаически. Позитивизация общества, однако, не упраздняет насилие. Источником насилия оказывается не только негативность борьбы или конфликта, но и позитивность консенсуса. Тотальность капитала, который, как кажется, поглощает все и вся, представляет собой насилие консенсуса. Тот факт, что борьба сегодня идет не между группами, идеологиями или классами, но между индивидами, не является до такой степени решающим, как это представляется Эренбергу. Проблема не в индивидуальной конкуренции, а в ее замкнутости на самой себе, из-за которой она обостряется до абсолютной конкуренции. Производительный субъект конкурирует, собственно говоря, с самим собой и попадает в ситуацию деструктивного принуждения, состоящего в том, чтобы превзойти самого себя. Здесь производительность не ставится в отношение к другому. Дело не в том, чтобы превзойти другого или одержать над ним верх. Борьба становится замкнутостью на самом себе. Но попытка победить самого себя – Превзойти самого себя заканчивается смертью. Конкуренция с самим собой смертельна и равносильно рискованная затея обогнать собственную тень. При переходе от дисциплинарного общества к обществу производительности сверх -я обретает позитивную форму идеала я Сверхя является репрессивным. Оно в первую очередь озвучивает запреты. С непреклонностью и жестокостью повелевающего «ты должен» с присущим ему характером сурового ограничения и жестокого запрета сверхя повелевает над я. Производительный субъект делает набросок самого себя, сверяясь с идеалом я, тогда как послушный субъект подчиняется сверхя. Набрасывание и подчинение два различных способа бытия. Из сверхя исходит негативное принуждение. В противоположность этому Идеал я является источником позитивного принуждения. Негативность сверх-я ограничивает свободу я. Самонабрасывание по идеалу я, напротив, понимается как акт свободы. Однако, принимая во внимание недостижимость идеала я, само я воспринимает себя дефицитарно, как неудачника, осыпающего самого себя упреками. В зазоре между я и идеалом я развивается аутоагрессия. Эренберг объясняет характерную для депрессии аутоагрессию нелокализируемостью вины и ответственности. На место межгрупповой борьбы приходит индивидуальная конкуренция. Мы переживаем двойственный феномен, нарастающая, хотя и остающаяся абстрактной, универсализация, глобализация и также нарастающая, однако заметная на уровне конкретного, индивидуализация. В этом контексте гораздо труднее возложить на человека ответственность за ту или иную ситуацию, жертвой которой он сам себя ощущает. Глубоко затаённая злоба направляется против себя самого. Депрессия – это аутоагрессия. Она проецируется на козла отпущения. Учитывая сложность общественно-экономического контекста, который не позволяет однозначно возлагать вину, как раз очень понятно, что человек направляет свою затаённую злобу против самого себя. Однако эти самоупреки существенно отличаются от аутоагрессии, которая нередко приводит к самоубийству. Я борется с самим собой, ведет против себя войну. Общество позитивности, которое считает себя преодолевшим всякое внешнее принуждение, запутывается в разрушительном самопринуждении. Психические заболевания выгорания и депрессии, главные болезни 21 века, обнаруживают признаки аутоагрессии. Человек причиняет насилие самому себе и самого себя эксплуатирует. На смену извне причиненному насилию приходит самопродуцированное насилие, которое опаснее, поскольку его жертва тешит себя иллюзией свободы.